Фото без предупреждения. Пашка Ромашкин принёс в школу фотоаппарат и объявил: "Буду всех снимать в самые неожиданные моменты, то есть без предупреждения, незаметно. Это ужасно интересно. Потом покажу фотки. И как начал нас неожиданно фотографировать, то из-под парты выскочит, то из-за двери, то откуда-нибудь сверху спрыгнет и щёлк, щёлк, щёлк. Несколько дней носился по школе со своим фотиком. Когда покажешь, чего нащёлкал? Наконец не выдержали мы. Да хоть сегодня увидите, обхохочетесь. Хихикнул Пашка. Но в фотоаппарате смотреть не интересно, слишком мелко. Я пришлю фотки всем желающим на электронную почту. Кто желающий? "Я, я, я!" закричали все. Я, разумеется, тоже крикнул я и сунул Пашке бумажку с моим электронным адресом. Как здорово, что папа сделал мне почтовый ящик на компьютере. И главное, как вовремя, буквально вчера «С друзьями теперь сможешь переписываться», — сказал папа. «Ну и я тебе иногда буду письма с работы присылать, а ты — отвечать». И научил меня, как все это проделывать. Прибежал я домой и скорей к компьютеру. «Ура! Есть письмо от Пашки Ромашкина! Открываю! Ха-ха-ха! И правда, обхохочешься! Одна фотка смешнее другой!» Вот жадина Агатка грызет орехи под партой. Щеки, как у хомяка, в руках большущий пакет. Думает, что никто ее не видит. Ай да Пашка здорово засек Агатку. А вот Петька Редькин сдувает контрошку по математике у Владика Гусева. И загнулся в точности, как лебедь из балета Чайковского. Ха-ха, смехота! Молодец, Пашка! Все успевает на контрольной и фотографировать, и задачки решать. А на этой фотографии Алиска Трякелева изображает какую-то кинозвезду. Глазки закатила, губки бантиком, шлет воздушный поцелуй прямо в объектив. А Санька Семечкин ей рожки наставляет. Умора! А здесь... Да это же я! Сижу, стирая в дневнике двойку по математике, языка-то Сердюя высунул. Верно было такое. Я потом пятёрку поставил на место двойки. Ух, Пашка ловко меня подловил. Я тогда совершенно не заметил, что он меня щёлкает. Я увеличил фотографию в Авесе экран. Красота. А я между прочим классно получился. Взгляд умный, целеустремлённый рука решительно сжимает ластик в общем весь я такой мужественный красивый я прямо залюбовался жаль придётся выкинуть такую суперскую фотографию от греха а точнее от родителей подальше ты побыстрее а то они уже скоро с работы приедут я щёлкнул мышкой а фото не с места Вожу мышкой туда-сюда, пытаюсь удалить себя. Ничего не получается. Всё так же во весь экран. Я старательно стираю двойку, высунув язык. Что делать? Надо срочно звонить Владику Гусеву, он всё знает. Я кинулся было к телефону, но тут дверь открылась и появился папа. Привет, Вова. Технику осваиваешь. Молодец, сынок. Папа подошёл к компьютеру. Ба, как интересно. Вот оказывается, что было в дневнике вместо пятёрки. Нет, то есть да, я совершенно растерялся. Это всё из-за Пашки. Он прислал фотографию, а компьютер завис. Значит, до чистосердечного признания и раскаяния дела пока не дошло. нахмурился папа. «Причем тут Пашка и компьютер?» «Ты же стер двойку?» «Стер», — покраснел я. «Позор! Мы с мамой все равно узнали бы об этом!» «Я больше не буду!» «Ну что я еще мог сказать?» «А Пашка гад! Объявляю Пашке бойкот!» «Что ты заладил, Пашка, Пашка!» В конец рассердился папа. Не делай никогда того, за что потом краснеть придётся. Тогда никакой папарацци не страшен. Чей папа не страшен, переспросил я. Какого такого ратцы? Да не папа ратцы, а папарацци, усмехнулся папа. Это фотограф, который незаметно снимает людей в такие моменты, когда они этого не ожидают. А сейчас живо за уроки. Чтобы исправить поддельную пятёрку на настоящую.